Четвертое. Несмотря на ранний час, половина столика в зале была занята. Играла музыка, оркестранты будто позировали перед телекамерой, пятеро в белых костюмах. Впрочем, может быть, звучала фонограмма, а люди на эстраде только делали вид, что играют. Какие-то они были бутафорские, похожие на манекены. Музыка немного раздражала, и Михаил Михайлович подумал, что, вполне вероятно, музыка — это с белой начинкой. «Гений он! Гений!» — не давая Йоффе слово сказать и делая знаки официанту, не унимался Кудрин. Петр действительно был пьян. «Майкл, а слабо нам будет представить его на Нобеля, а? Какова идея?» «Хорошая». — Только в России можно, — вторил пупс-англичанин. — Только в России. Давай, Петр, на Нобеля, слесаря на Нобеля. — Слесаря-сантехника! Кудрин поднял полный коньяку фужер и другой рукой-мизинцем толкнул большую рюмку в сторону Йоффе. — Выпьем, Миша, за качественную сантехнику. Вирджиния посмотрела на Михаила Михайловича и подмигнула через бокал с водой. Официант подал десерт. Йоффе, не глядя, ковырял тоненькой острой ложечкой какое-то коричневатое пористое желе, украшенное крупными засахаренными вишнями. Он тупо смотрел на секретаршу. Он больше не испытывал неловкости. В нем нарастало раздражение. Происходящее не нравилось ему, не похоже это было на деловой завтрак, а от этой медленной музыки просто тошнило. «Пока я здесь завтракаю, доктор-то прибор пробует на людях». Влив в себя порцию коньяку, соображал он, а Арина Михайловна с афанасьем в Останкино поехали. «Как бы мне ему сразу сказать о главном, покороче, но ясно, жестко, убедительно, чтобы получилось?» «Петр, у меня к тебе серьезная деда», — сказал он, по второму разу наполняя свою рюмку. «Это срочно. Это очень серьезно. Мне нужна твоя помощь. Петр, у тебя должен быть выход на центральную прессу». Какие дела? Какая пресса? Расслабься, Миша, все хорошо. Плюнь на свои дела. Если тебе нужны деньги, без проблем. Тебе нужно много денег? Но мы же друзья, войдешь в долю, будет много денег. Погоди, погоди, Петр Петрович, погоди. При здесь бизнес? Йоффе проглотил еще одну рюмку, и в голове его потеплело. А как же физика? Научная работа. Тебе же понравилась моя идея. Ты хотел проверить ее. Ты говорил. Пойми, осталось совсем мало времени. Все уже закрутилось. Оркестр завершил очередной пассаж и смолк. Йоффе заметил, что руки скрипача продолжали двигаться уже в полной тишине. Сомнения пропали. В зале звучала фонограмма. Фонограмма с начинкой. Петька Кудрин уже в дымину пьяный, а англичанин, розовый пупс, сидевший перед ним за столом, был какой-то странный. Голос сладкий, глаза выкоченные сверкающие от счастья. — Ты что думаешь? — Ты действительно сделал научное открытие? — спрашивал Кудрин. — Не смеши меня больше, Миш, не стоит. Или ты думаешь, что киевский сантехник может вот так за бутылкой водки среди ночи перевернуть все законы ядерной физики? Нет, Мишенька, нет, я просто пошутил. Честное слово, я думал, ты никогда больше не появишься. Я хотел сохранить светлые воспоминания детства. И не нужно мне рассказывать, что Белое Братство покоряет мир. Я навел справки, я знаю, что ты убежал из сумасшедшего дома, но теперь...» — он опрокинул в себя полный фужер коньяку и дернул головой, сбрасывая с лица налипшие волосы. «Теперь я готов помочь тебе по-настоящему». В глазах Кудрина стояли слезы. — Я возьму тебя в дело, слесарь. Ты будешь богатый-прибогатый. Богатый. Спросишь, зачем мне все это нужно? — А потому, что у меня больше не осталось друзей. — Мне стыдно, Миша. — Стыдно! — Кудрин показал пальцем в выпуклый лоб англичанина. — Ты думаешь, он кто, этот Майкл? — Он деловой партнер. — А друзей больше нет. «Остались только деловые партнеры и шлюхи!» Он взмахнул фужером, и остатки коньяка вылились прямо в лицо неподвижной секретарши. «Шлюхи! Мы родину продаем, а они ее охотно покупают!» «Хватит!» — Йоффе саданул кулаком по столу. «Замолчи, дурак!» «Но почему?» «Почему? Пусть Петр выскажет свою мысль!» Блестящие, пустые, синие глаза англичанина уперлись в Йопфе. Такой же взгляд был у покойной Людмилы Эвкащенко. «Кажется, все», — подумал Михаил Михайлович. «Приехали. Эти люди ничем мне не смогут помочь». Только время зря потерял. Нужно было вместе с Афанасием в телецентр. «Не пойму, зачем ты вообще меня сюда позвал?» — спросил он зло, опять наполняя свою рюмку. «С лесаря на Нобеля, на козла, что ли вы, заключились?» «Не пойму. Скажи, Петр Петрович, ты вообще хоть немножко-то физикой занимаешься?» «Давно нет», — отозвался Кудрин. Видишь ли, Мишенька, если сравнить зарплату современного русского физика и зарплату даже самого маленького занюханного бизнесменчика в пиджаке с красными петухами, то выходит формула Х в степени Н, а если по-русски — хрен на соевом маслице. «Мне нужна помощь!» — с трудом удержавшись от крика, натужно проговорил Йоффе. «У меня нет времени. Я там, в Дубне, ночью, рассказывал тебе про белое братство. Поверь, это не бред сумасшедшего. Невидимая сеть охватывает!» Михаил Михайлович не смог закончить фразу. «Кровь!» — прилила к лицу йоффы «У вас ничего...» «Не получится», — сказал англичанин. «Вы, русские, придумываете только глупости. Вы агрессивны и безумны». «Почему это мы безумны?» — перебил его Кудрин, заплетающимся языком. «Нет, ты скажи мне, Майкл, объясни, почему русские безумны. Вы все здесь. Продукт духовного метаболизма, ошибка природы». Только теперь, — Йоффе сообразил, — розовая кукла пьет только воду. Опять зазвучала музыка, сладкая, обволакивающая, дремотная, и Михаил Михайлович почувствовал, как стул под ним уплывает куда-то вниз. Глаза англичанина блестели, два гипнотических шарика. Йоффе тяжело дышал. Хватаясь за край стола, сознание ускользало от него. «Вызываем милицию!» — весело предположил Кудрин. В эту минуту два официанта уже заламывали ее в руки.